Идолами бывают не только изображения в камне и дереве. Идолами могут стать слова, машины, вожди, государства, власти, политические группы. Наука и мнение ближних тоже могут быть идолами. Для многих идолом стал сам Бог. Не пришло ли время прекратить споры о Боге и вместо этого объединиться в деле разоблачения современных форм идолопоклонства? Сегодня это не Баал и Астарта, это обожествление государства и власти в странах с авторитарным режимом и обожествление машины и успеха в нашей собственной культуре, угрожающее наиболее ценным духовным обретением человек. Религиозные мы люди или нет, верим мы в необходимость новой религии или же в религию без религии, либо в продолжение иудеохристианской христианской традиции, в той мере, в какой мы заботимся о сущности, а не о внешнем, о переживании, а не о слове, о человеке, а не о церкви, мы можем объединиться в твердом отрицании идолопоклонства и найти, возможно, в этом отрицании больше общей веры, чем в любых утвердительных суждениях о Боге. И, конечно... Так мы обречем больше смирения и братской любви».